Водку он, однако, шпил, и уже неоднократно для этого отлучался в одну укромную заднюю комнатку, куда все знали дорогу. Генералу он ужасно не понравился. И это потому смешно-с, с радостью перебил вдруг белокурый юноша, рассказывавший про манишку, и на которого сотрудник в белом жилете посмотрел за это с ненавистью. Потому смешно, ваше превосходительство, что сочинителем полагается, будто господин Краевский правописание не знает и думает, что обличительную литературу надо бы написать обличительная литература. Но бедный юноша едва докончил. Он по глазам увидал, что генерал давно уже это знает, потому что сам генерал тоже как будто сконфузился и, очевидно, от того, что знал это. Молодому человеку стало до невероятности совестно. Он успел куда-то поскорее стушеваться и потом все остальное время был очень грустен. Взамен того... Развязный сотрудник головешки подошел еще ближе и, казалось, намеревался где-нибудь поблизости сесть. Такая развязность показалась Ивану Ильичу несколько щекотливой. «Да, скажи, пожалуйста, Парфирий, начал он, чтобы что-нибудь говорить. «Почему я все тебя хотел спросить об этом лично?» «Почему тебя зовут Пселдонимов, а не Псевдонимов? Ведь ты, наверное, Псевдонимов?» «Не могу в точности доложить, ваше превосходительство», отвечал Пселдонимов. «Это верно, еще его отцу при поступлении на службу в бумагах перемешались, так что он и остался теперь Пселдонимов» отозвался Аким Петрович. Это бывает. Непременно, с жаром подхватил генерал. Непременно. Потому сами посудите. Псевдонимов ведь это происходит от литературного слова псевдоним. Ну а псевдонимов ничего не означает. По глупости с прибавил Аким Петрович. «То есть, собственно, что по глупости?» «Русский народс. По глупости изменяет иногда литеры с и выговаривает иногда по-своему с. Например, говорят «невалит», а надо бы сказать «инвалидс». «Ну да, Хе-хе-хе. «Мумер». «Тоже, — говорят, — ваше превосходительство!» — брякнул высокий офицер, у которого давно уже зудело, чтоб как-нибудь отличиться. «То есть, как это мумер?» «Мумер вместо нумер, — ваше превосходительство!» «Ах, да, мумер вместо нумер! Ну да, да, хе-хе-хе!» Иван Ильич принужден был похихикать и для офицера. Офицер поправил галстук. А вот еще говорят «Нимо», ввязался было сотрудник головешки. Но его превосходительство постарался этого уж не расслышать. Не для всех же было хихикать. «Нимо» вместо «Мимо» приставал сотрудник с видимым раздражением. Иван Ильич строго посмотрел на него. «Ну что пристал?» — шепнул псилдонимов сотруднику. «Да что же это? Я разговариваю. Нельзя, что ли, и говорить?» — заспорил было тот шепотом, но однако ж замолчал и с тайной яростью вышел из комнаты. Он прямо пробрался в привлекательную заднюю комнатку, где для танцующих кавалеров еще с начала вечера поставлена была на маленьком столике, накрытом ярославскую скатертью, водка двух сортов, селедка, икра ломтиками и бутылка крепчайшего хереса из национального погребка.